Глава 37 Малгоша задержалась у плетня с интересом рассматривая мужчин, сопровождающих Роуз. Принцесса нарочно скинула капюшон, чтобы тетушка ее узнала. — Ну вот, а говорила новенького ничего нет! — пробормотала Малгоша и тут же зычным голосом закричала на всю округу. — Ставрани их утята! Бегите сюда! Роуз вернулась! А сама виновница соседских пересудов бросилась на шею любимой тетушки. «Деточка, как ты здесь оказалась? Мне сказали, что тебя похитил дракон. Ох, что же я вас на пороге держу!» — спохватилась добрая женщина, отвесив мужчинам поклон. «Проходите в дом, гости дорогие!» Гости засиделись, опустошили не один бокал вкусного брусничного отвара, а разговор только перевалил за середину. «Уж не знаю, что думать!» — Катарина вытерла скомканным платочком глаза, и Роу заметила, как сильно трясутся у тетушки руки. Когда вы ушли в зелёный лабиринт, я с надеждой ждала день, два, три. Но вышли все сроки, а никто так и не вернулся. Я уже и свечу в храме зажгла, молясь, чтобы с вами лихо какое не приключилось. Но новостей так и не было. А две ночи назад в дверь поскреблись. В такую темень по лабиринтам только пьяницы шастают. Вот я подумала, что кто-то дом перепутал. На всякий случай взяла кочергу, в другую руку лампу. Открываю, там человек лежит и тяжело дышит. Посветила ему в лицо, а это оказался Соргас. здорово бугай, я еле его заволокла. Прям тут, на половичке». Раздела. Думала, ранен, но нет, ничего не нашла. Только вижу, парень за сердце держится и лицо кривит. Волосы к потному лбу прилипли, а губы трещинами пошли, словно он их от боли покусал. Я дала попить, парень вроде как в себя пришёл, но только пожаловался, что змея его в сердце укусила. Я решила, что на него в зелёном лабиринте гадина какая напала, а он теперь мучится. Побежала к склянкам, что в подвале Фарух с Санвером от постороннего взгляда прятали. Нашла зелье, которое всяким ядом противодействует, и влила Соргусу в рот ровно три ложечки, как муж учил. Немного беднягу отпустила, даже на ноги встал. Дотащились мы с ним до кровати, наставила стоило Соргусу голову на подушку положить, как он тут же в сон провалился. А на утро поведал страшную историю. Эх, не зря солнце с самого начала не взлюбило такую подлость учинить. Что случилось с Оргасом и где он сейчас? Так в комнате он спит ещё, слабый после яда. Это я соседку нарочно обманула, что Фарух там лежит. Малгоше, только дай повод посудачить. Она глазастая видела, как я мужика ночью в дом затаскивала. Пришлось выдумывать, что муж вернулся. А что на Петре говорит? Сейчас Соргасу срок пришёл бахримановское зелье против яда принять. После него он час-другой себя хорошо чувствует. Пусть сам обо всём расскажет. Катарина поспешила в комнату, прихватив с печи глиняную бутылку, а через некоторое время на пороге появился Соргас. Он держался за косяк двери. — Гордость ему не позволяет лёжа именитых гостей принимать, — пожаловалась тетушка Катарина. — И на меня опереться не желает. Эдуард с Алексом выскочили из-за стола и, подхватив Соргаса, Помогли ему сесть на скамью. — Вы уж извините, Ваше Величество, я без должных расшаркиваний. Тетушка Катарина подсунула больному под спину подушку, и он поморщился, словно сердобольная женщина, задела живую рану. — Ничего, в следующий раз двойным усердием расшаркаетесь, — успокоил его Эдуард. — Расскажите, что случилось с вами в зеленом лабиринте, и где сейчас Петр? роу смотрела на Соргаса во все глаза и не узнавала. Потухший взгляд, землистого цвета кожа, худоба такая, что ключицы острыми скобками торчат. Их Роуз рассмотрела в на бок ворот рубахи. Но когда Сорга села и положила ладони на стол, принцессу поразила синева ногтей — явный признак болезни сердца. ро узнала об этом от бабушки Берты, на раз распознающей всяческие хвори. Бывшая бавариха и их королевских детей выхаживала получше всяких лекарей. Поймав взгляд девушки, Сорга сжал руки в кулаки. Мне казалось, что я любил её. Соргос не стал уточнять, но все поняли, что он говорит о солнце. Сирота, выросшая, без матери, равнодушный отец, злая мачеха. Её хотелось защитить. Многим из нас, кто отказался ради неё летать, хотелось её защитить. Кто-то мечтал о свержении Лалибон, поэтому дал клятву верности солнцу. Кто-то искал выгоды, уверенный, что других наследников нет, и поэтому ока признает принцессу единственного отпрыска араха. Я же был влюблён и искал ответных чувств. Я скрыл от неё, что имею преимущество в наследовании драконьего камня. Я не собирался действовать тайно и в нужный момент перехватить око, которая признает меня лишь потому, что я мужчина. Сорга замолчал. Тётушка подошла к нему и положила руки на плечо. Он обернулся. В его глазах светилась благодарность. Напрасно я надеялся, что разбужу любовь солнца. Её сердце оказалось занято. Сорга взглянул на Роуз, и её сердце упало. «Я понял, это слишком поздно. То утро, когда мы искупали с тобой в реке, и ты ушла с Петром, солнце постучалось в мою комнату». «Пойдём, мне нужна твоя помощь», — сказала Анна. Я как раз снимал мокрую одежду. Быстро переодевшись, я выскочил во двор трактира, где нас ждал дракон-королевы. «Непривычно летать на спине собрата, которого ты хорошо знаешь по службе. В небе я особенно остро почувствовал свою ущербность, ведь у нас на драконах летают только женщины». Мы приземлились у арки четвёртого лабиринта, где нас уже ждала Лалебон. Она сама выбрала место встречи, опасаясь предательства. Королева казалась измученной и больной. Видно было, что ей всё надоело, и она хотела поскорее убраться из страны, где стало слишком горячо для чужеземки. Лалебон потребовала голову Петра. И только тут я понял, что Бахриман значит для солнца. Она едва не сорвала переговоры. Принцесса пришла в ярость. Если бы на шее королевы не висело око, солнце бросилось бы на неё без раздумий. Я не узнавал ту девушку, которую любил. «Я отдам вам голову, Роуз!» Нашла солнце выход из положения. Лолибон сделала вид, что размышляет, но по ей лицу ясно читалась. Ей понравилась идея заполучить ирийскую принцессу. Я понимал, что на кону стояло будущее моей страны, но не мог не вмешаться. «Охладите его пыл!» — прошепило солнце. Дракон тут же поднял меня в воздух, зацепив когтями за шкирку, и сбросил в реку у трактира, как нашкодившего щенка. Через какое-то время после переговоров в мою комнату явилось солнце. «Будешь шеприкать?» — с усмешкой на губах произнесла она. «Если бы ты не вмешался, то понял бы, что я хитрила. Никто не собирался отдавать Безумной Королеве ни Петра, ни Роуз. Можешь быть спокоен. Днила лалибон сочтены. Сам Шоц взялся извести ее. и Из за наших драконов не беспокойся. Как я могу позволить чужачке увести своих подданных?» Солнце пыталось говорить убедительно, но я не поверила и решил не спускать с неё глаз. Я ожидал, что она пойдёт отдыхать, ведь она провела бессонную ночь, но принцесса упрекнула меня, что я забыла Фарухи. «Ты же сам рассказал, как убивается его жена. Каждая минута промедления может стоить жизни, жрецу». Солнце хотела идти в лабиринты с поваром Аристом, но я убедил её, что как воин принесу больше пользы. «Когда мы пришли к вашему дому, тётушка?» Я прямо спросил у солнца, зачем нам Петра Роуз, если мы можем справиться сами. На что она ответила, что петр знает все ловушки, как никто другой. «Но ты мог бы предупредить Петра, что меня собираются похитить. Вы же выходили во двор!» Роуз злилась. «Я не знал наверняка, но на всякий случай попросил Петра быть осторожным и не отходить от тебя ни на шаг». «Роуз, позволь Соргасу продолжить», — спокойный голос Эдуарда вмиг остудил пыл дочери. «Зачем бросаться обвинениями, когда непоправимое уже произошло? Сейчас нужно думать о будущем». «Где Петр?» Роуз не могла больше слушать, как оправдывается Сургас. «Что произошло после того, как Шоттс похитил меня?» «Я напал на солнце. Её подлость поразила меня. Если бы не Петр, я бы просто убил принцессу. Ослеплённую ненавистью я совсем забыла клятвие верности и змея. До поры спавшая у моего сердца укусила меня». Обессиленный болью я лежал в высокой траве и не мог пошевелиться. Видел, как выскочили из разрушенной мельницы преданные солнцу люди. Сначала удивился, откуда они здесь, но потом вспомнил, что недалеко от дома тетушки нас поджидал мальчишка, и солнце передало ему, что мы направляемся к чертовой мельнице. Чтобы наши знали, где искать, если мы не объявимся через три дня. Боже правый! Где же Петр? Щеки распылали. Его и Фаруха держат в замке, я так думаю. Солнце даже не обернулось, когда уходила из зелёного лабиринта. — Для чего ей Фарух? Эдуард наклонился ближе к Соргасу, который уронил на грудь голову, вновь переживая предательство. — Вот и я спрашиваю, для чего? — вмешалась тётушка Катарина. — Он болен и сохранил лишь крупицы магии. Для чего немощного убитого горем старика тащить собой? Раз гадюка не бросила Фаруха там, в лабиринте, значит, он ей нужен зачем-то. — а Петре я вовсе молчу. Тут все понятно. — А мне непонятно, — взвелась Роуз. — Что Солнце будет делать с мужчиной, который ее не любит? — Девочка, я говорю не о любви. Он ведь знает тайну горючих камней. — Я думаю, очень даже хорошо, что Солнце любит Петра. Эдуард притянул к себе, посмотревшую на него с изумлением дочь, и успокаивающе погладил ее по голове. — Что делать с человеком, который знает, где находится богатство? Его сначала пытают, а потом убивают, чтобы он не выдал тайну кому-то еще на любимого мужчину она вряд ли тронет. Эдуард поднялся. Пора бы нам встретиться с этой интересной девицей. Папа, Росс продержал отца за руку. Надо бы Соргаса взять с собой. Он знает замок, с ним будет проще найти Петра. Нет, покачал головой Соргас. Я не смогу. Просто не выдержу боли, даже если опустошу всю бутылку противоядия, надолго моих сил не хватит. У Петра тоже змеяло сердце. Забеспокоилась Росс. Может, поэтому он не в силах противостоять принцессе драконов? Соргас, мне петр рассказывал, что это ты провел над ним обряд. Неужели нет способа избавиться от клятвы? Только тот человек, в верности которому вы клянетесь, способен отозвать магическую змейку. — То есть солнце? — уточнила Роуз. — Да, считайте, что я уже мертвец. — Ну уж нет, мы будем торговаться. Роуз вытащила из-под ворота цепь соком. Ни от кого не укрылась, как сильно Соргас побледнел. «Теперь я повелительница драконов!» Ещё до полёта в лабиринт Эдуард обсудил с Роуз, как им следует действовать. Солнце и её сторонники не должны догадываться, что Ока утратила магию. «Хотел бы я посмотреть на лицо солнца!» Соргас поднялся из-за стола, но пошатнулся, и тётушка Катарина тут же подставила ему своё плечо. «Я с вами, хоть ползком. Ни за что не пропущу этот момент!» «Я тоже с вами!» Катарина, не отпуская сургаса, быстро развязала ленты фартука и стащила его с себя. «Я больше не буду сидеть дома и ждать, когда вы приведёте моего фаруха!» «Но...» — начал Эдуард. «Никаких «но!» — отрезала тётушка и пошла мелкими шажками к двери, поддерживая сургаса. «Я закрыл глаза на то, что передо мной не только не расшаркиваются, но и не обращаются должным образом», — след Катарине произнёс Эдуард. «Чего не сделаешь ради счастья дочери. Но как только всё встанет на свои места, я жду извинений». Тетушка обернулась и открыла рот, чтобы ответить, но наследник вдруг широко улыбнулся. «Ватрушками!» «Извинения будут приниматься только ватрушками!» Все разом заулыбались. «Пап, мы так далеко не уйдём!» произнесла Роуз, наблюдая, как тетушка сняла с крючка два тёплых плаща и помогла одеться своему подопечному. Поддерживая друг друга, странная парочка переступила порог. «Подождите!» — окликнула принцесса сургаса и Катарина. Те остановились на крыльце. «Вручай всего сердца!» — торопливо произнесла Роуз, сняла с себя кольцо жизни и надела его на палец Соргаса. «Не знаю, поможет или нет, но попытаться стоит». Роуз подняла глаза на отца, который недовольно покачал головой. «Иначе он умрет по дороге во дворец». Все уставились на Соргаса. «Ну как, легче?» — роу искала признаки улучшения. соргос вдохнул полной грудью, распрямился, убрал с пояса руку тетушки Катарины и шумно выдохнул. «Фух!» Не веря ощущениям, он потер грудь. Боль отпустила. «Теперь произнеси, вручаю от души, снимая кольцо. Так надо!» Сургас повторил. Кольцо жизни вернулось Кроус. Как вскоре выяснилось, кольцо не могло полностью избавить Сургаса от заклятия. Магическая змейка просто засыпала на какое-то время, поэтому пока отряд во главе с Эдуардом добирался до реки, где их ждали драконы, приход кольца с пальца на палец повторился еще несколько раз но Соргас хотя бы выглядел лучше и мог передвигаться самостоятельно. «Смотри, папа, это зелёный лабиринт, а за полем на холме стоит королевский замок. Вон в той башне я жила с Петром», — указала Роуз. Соргас, летящий впереди на другом драконе, махнул рукой в сторону соседней башни, и Эдуард направил своего ящера туда. Сверху крепость выглядела бол более грандиозной. В ней запросто могла разместиться не одна тысяча жителей. Колючий лабиринт и голубой лентой опоясывал толстые стены — И, глядя на него, Роуз вспомнился ночной побег и первая встреча с драконом. Если бы не Петр, открывший портал прямо в кустарнике и спасший свою пленницу, она, скорее всего, умерла бы от страха. Настолько близко от её лица щёлкнули страшные зубы. — Мы над крепостью полетаем! — крикнул наследник Угри, когда увидел, что дракон с Оргаса нырнул куда-то вниз. Эдуардо повторил маневр, и чёрный ящер влетел в широкий проход, ведущий под землю. — Нас заметили! — — крикнула Роуз отцу. — На крепостной стене забегали люди! У солнца будет время подумать над своим положением. Она наверняка не ожидала появления драконов армии Союза Пяти Королевств в самом сердце Тонгзита. Кружась по подземному лабиринту, драконы достигли огромной пещеры. — Тронный зал прямо над нами! Задыхаясь проездния Соргас, его опять скручивала боль. Роуз передала ему кольцо, которое вернуло мужчине силы. Оставив с драконами часть воинов, Эдуард приказал двум из них поменяться плащами с Оргасом и Катариной, чтобы они не выделялись сопровождающих. Ведущая вверх лестница закончилась запертой дверью. «Есть другая дорога!» Роуз растерянно посмотрела на Соргаса, тот покачал головы. «Значит, снесём её с петель. но ну ка тетушка Катарина, постранитесь. Не зря же вы нас с плюшками кормили!» Эдуард плечом к плечу с Алексом налегли на дверь, которая под их богатырским напором дрогнула но не открылось. «Папа!» — Роуз остановила отца и его друга от дальнейшей попытки таранить дверь. Войны из отряда, поспешившие на подмогу военно-начальнику, лишь раз жахнули по двери и разнесли её в щипы. Представители армии Союза Пяти вступили в длинный коридор с многочисленными дверями. «Сюда!» — подсказал Соргос, толкая одну из дверей. За ней взором людей открылся двойник первого коридора. «И здесь проклятые лабиринты!» Сплюнул кто-то из воинов. Ещё пара сложных переходов и компания оказалась в тронной зале, знакомой Роуза дня неудачного сватовства Шутца. Девушка следовала за отцом и его воинами по гулкому просторному помещению, а местная знать, выстроившись вдоль стен, в полном молчании провожала их взглядами. Рядом с Роуз шли настороженный Сургас и непрестанно вздыхающая тётушка Катарина, комкающая от волнения на свой платочек. Единственная вещь, которая выделялась своей белизной — на фоне черной ткани плащей.